Глава пятая Проснулась я почти с рассветом, и проснулась, что удивительно, сама, хотя обычно мне надо часов до десяти поваляться в постели, чтобы почувствовать себя отдохнувшей. А поскольку на работу приходилось тащиться к восьми, то сами понимаете, какой доброй я бывала по утрам. Здесь же словно заново родилась, никакой сонливости, вялости в теле, даже мышцы не болели, представляете, хотя вчера я их слабо натрудила. В общем, мне от чего-то хотелось глупо улыбаться, скакать по поляне бодрым козликом и орать походные песни, радуясь непонятно чему. За ночь, вопреки ожиданиям, я не замерзла и вообще не почувствовала, что спала на земле. Тогда не в счет. И это было довольно странно. «В Леоне сейчас начало осени, и даже со скидкой на более мягкий, чем в России, климат, я вполне закономерно опасалась стать счастливой обладательницей заложенного носа, и пусть зимы здесь были не в пример более теплые, пусть снег тут выпадал лишь на северной части территории, все равно, честно вам скажу, я приятно удивилась. А потом протянула руку, чтобы скинуть с себя плащ, и удивляться перестала». Мирно сопящий барсик был таким горячим, что сразу стало ясно, почему мне повезло не замерзнуть. шейри лежал смирно, свернувшись калачиком у меня под животом и тихо сопел, блаженно закрыв глаза и даже, кажется, тихонько мурлыкая. Сейчас он выглядел милым и почти домашним зверьком, ничуть не напоминавшим то взъерошенное злобленное озлобленное существо, которым я его запомнила. Я осторожно приподнялась и нерешительно поскребла кошачий затылок. Мурлыканье в ответ стало громче и отчетливей. Тогда я почесала его за ухом, надеясь, что не получу в ответ сразу двадцатью когтями по руке. Потом, наконец, совсем осмелела и осторожно погладила лоснящуюся шерсть. «Барсик!» Реакция у кота оказалась отменной. Подпрыгнув, как ужаленный, он с громким шипением взвился на все четыре лапы. Затем увидел меня, понял, что происходит, и с таким свирепым мявом метнулся в сторону, что я даже опешила. «Бог мой, да что с ним такое? Будто кипятком его ошпарили. Неужели я ему так сильно не нравлюсь?» Кот, отпрыгнув на край поляны и отгородившись от меня давно прогоревшим костром, юркнул в траву. На мгновение показалось, что опять сбежит, махнув на прощание лемурьем хвостом, однако он только спрятался в местном варианте Асоки, выставил оттуда недовольную морду и так гневно сверкнул желтыми глазищами, что я снова нахмурилась. «Ну, и что на тебя нашло?» — тихое шипение в ответ. «Что я тебе сделала?» Шипение стало громче, а взгляд еще более яростным и лютым. «Чего рычишь?» — раздраженно спросила я, поднимаясь и отряхивая покрывшийся за ночь иголками плащ. «Я тебя, между прочим, с собой не звала. Не хочешь? С катертью дорожка. И так проблем хватает. То ты прячешься по полдня в лесу, то кашу мою жрешь без разрешения, то вопишь, едва дотронусь и близко не подпускаешь, словно я тебя на живодерню сдать обещала. А потом под бок пристраиваешься, будто так и надо. Ты хоть сам-то знаешь, чего хочешь? Нет?» Кот утробно заворчал, по-прежнему не отрывая от меня горящего взгляда. «Тогда, может, хоть сейчас определишься?» — уставилась я в ответ. «Молчание». «Слушай», — вздохнула я, отбросив плащ на слегка помявшийся мешок, использованный ночью вместо подушки. «Мне это не нравится, и ты мне не нравишься тоже. Так, может, не будем портить друг другу жизнь? Давай, разойдемся по-хорошему, а? И не делай вид, что не понимаешь». Я знаю, что это не так. Айна предупредила. Так что скажешь? Будем сотрудничать или нет?» Кот снова зашипел. «Да черт возьми, хватит уже, а? Можешь ты ответить по-человечески?» «Могу», — неожиданно внятно сказал Шерри, недобро сузив глаза. Я от неожиданности чуть не села. «Что? Я много чего могу. Только тебе с твоим куцем у Мишка мне понять». Я завороженно наблюдала за тем, как шевелится кошачья морда и как гуляет в маленькой пасте розовый язычок, воспроизводя человеческую речь. «Блин, вот же попало! Ах да, он же шери, демон, чего б ему не говорить!» «Дура!» — фыркнул Барсик, без труда прочитав отразившиеся на моем лице мысли. «Нормального шери от кота отличить не можешь и понятия не имеешь, за что он тебе достался». Я тихо села обратно на землю и обалдела, возрилась на необычного зверя. «Охренеть! Ты разговариваешь?» «Я же сказал, дура!» Барсик с непередаваемым достоинством отвернулся. «Дура, что наткнулась на мага и ара!» «Дура, что отправилась в лес одна!» «Дура, что выбрала заброшенный тракт!» «Дура, что испортила отличную кашу и...» Дура, что не умеешь правильно выбирать место для ночлега. Надо было еще три оборота в потимашках пошариться, чтобы до тебя дошло, что пора остановиться. Я обалдела вдвойне. Но когда этот мерзавец развернулся ко мне тылом, продемонстрировав свой роскошный хвост и свое же отношение к моим действительно титаническим усилием мастерично не рассмеяться и не стукнуть себя по голове дубиной, чтобы отпустило, внутри будто щелкнуло, «До меня внезапно дошло, что этот мохнатый гад не только все время тащился следом и следил за всем, что я делаю, не только мог предупредить насчет привала и соли, но еще и смеет высказывать свое мнение касательно ошибок, которые мне, как городскому жителю, были вполне простительны. А как несведущей в лесной жизни девушки, только второй день прожившей в совершенно чужом мире, простительны вдвойне». Тем более, что про свои ошибки я отлично знала и, к слову сказать, вчера не раз обругала себя за недальновидность. Но я-то ладно, я уже зарубила на носу, каких подвохов можно ожидать от путешествия по дикому лесу, но когда мой же собственный кот норовит ткнуть носом в эти огрехи, да еще и с таким презрением смотрит издалека, честное слово, мне захотелось его пнуть. А ну стой! Рявкнула я, поняв, что могу опять не увидеть гадёныша до самого вечера. «Стоять!» — я сказала. «Не смею уходить!» Барсик бешено зашипел, встопорщив шерсть на загривке. Резко присел, одновременно обернувшись и обжегший меня лютым взглядом, ставших совсем янтарными глаз. Однако уйти не посмел. Только застыл, как примороженный, и свирепо покосился через плечо, готовый в любой момент сдернуть с места. Живо развернулся и подошел сюда». Шерик, как ожившая кукла, на одеревеневших ногах совершил неуклюжий разворот и послушно подошел. Морда каменная, неживая, хвост волочится по земле старой тряпкой, лапы не гнутся, только глаза сверкали бешеными огнями. Но я в тот момент была слишком сердита, чтобы обращать на это внимание. «А теперь отвечай. Значит, ты умеешь разговаривать». «Да», — глухо проурчал кот, буравя меня злыми глазищами. И ты шел за мной по пятам. Зачем? Я должен. Ты моя новая хозяйка. Я недоверчиво прищурилась. С каких это, интересно, пор? С тех пор, как Кайна отдала меня тебе. Ну, отдала и что? Ты моя хозяйка! С яростью прошипел кот, а потом снова добавил. Дура! Слушай, ты! Окончательно взбеленилась я. Еще раз обзовешь меня и сильно пожалеешь. «И что ты мне сделаешь?» Ядовито осведомился Шерри, не двигаясь, впрочем, с места. Убьешь? «Может, и убью», — буркнула я, как-то разом сдувшись. Селенок не хватит. К твоему сведению, Шерри не берёт оружие даже из-за Дорона. Уж не говоря про твой дурацкий нож. И магии я тоже не поддаюсь, поняла? Ничего, я что-нибудь придумаю. Думай, думай, дура». Наконец у меня лопнуло терпение. «Знаешь что? Топал бы ты обратно, Кайне. Думаю, она будет безмерно рада, а мне такой проводник и даром не нужен. Обойдусь без твоей сомнительной помощи и твоего неприятного соседства. Понял?» «Я не могу вернуться!» Неожиданно взвыл Барсик, странно присев и завертевшись на одном месте. «Мне больше некуда возвращаться!» Я опешила. «Это еще почему?» «Потому что Айна умерла! Поняла ты, дурища необразованная! И перед смертью отдала меня тебе!» «Как это умерла?» — неверяще переспросила я, вспоминая наше короткое прощание. То, как старая ведьма грустно на меня смотрела, как любовно складывала вещи, отдавая последние, как сердито отмахнулась, когда я попыталась оставить ей хотя бы часть еды, и как быстро отвернулась, когда я разрешила себя обнять и коснуться губами лба. Совсем по-матерински коснуться, ведь в каком-то роде она стала моей крестной матерью. В новом мире, после такого трудного возрождения... Боже, да я ведь собиралась к ней вернуться. После того, как разберусь с арами, непременно вернуться обратно и спокойно все обсудить, узнать побольше об этом месте, научиться, в конце концов. А она... Как же так? Севшим голосом спросила я, откуда-то зная, что Шерри не лжет. «Всего ведь день прошел!» Барсик зашипел, перестав вертеться, как юла, и припав на передние лапы, будто перед прыжком. «Потому и умерла, что старой она стала. Сложно было со мной управляться. Ведьмы всегда так делают, когда приходит время. Ищут ученицу, и когда чувствуют, что слабеют, передают знания вместе с Шейри. Так заведено». Каждый Шейри служит лишь одному роду ведьм. Но у Айны не было дочерей. Никого у нее не было, кроме меня. Поэтому и тянула она так долго. Поэтому и ждала благословения. Тьфу! Я опустила плечи. «Тебя послал мне сам Алар. Так вот она о чем говорила. «Приемница». Ей позарез нужна была преемница, чтобы отдать кому-то осмелевшего Шейри. Он же демон, нечисть. Не могла она его бросить без присмотра и отправить обратно тоже, наверное, не сумела. Или не хотела. Кто знает. Главное, она выбрала меня и уже, спроваживая в дорогу, точно знала, что настал ее час. Мне внезапно стало тоскливо. «Почему я?» — тихо спросила я. Шейри не спрашивают, когда отдают новым хозяевам. А что Айна в тебе нашла?» Ни силы, ни магии, ни дара, пустышка. Как еще с Эарами умудрилась связаться? Как не прихлопнули тебя на том повороте? Если бы мастера не наткнулись, когда по пьяни решили проверить, кто из них быстрее пройдет по заброшенному тракту до первой реки, то и видеть бы мы тебя не видели. И не померла бы вчера Айна, едва тебя спровадила. Я прикрыла глаза. Вот теперь мне все стало понятно. Даже его злоба. Еще бы, я же испортила ему все планы. Со старушкой он давно сжился, да и она привыкла. Знала, чего от него ждать, кормила, заботилась, наверное. А потом появилась я, и его, не спросив, отдали как какую-то вещь. Просто взяли и всунули незнакомые девицы, велев отвести ее к черту на куличке. А он ведь ведьмин кот. Ведьма его призвала когда-то. Ведьме он служил и служить должен. Тогда как я, простая смертная, без дара и всяких магических способностей. Если бы таковые были, кот бы знал. Чует он магию, говорила бабка, и, раз говорит, что нет, значит, я для него действительно пустое место. Не почину мне спутник достался. Почему ты пошел со мной? нахмурилась я, чувствуя, что еще не все знаю. Мог бы сбежать, мне тебя не догнать, тем более в лесу. Э, куда мне было деваться? С яростью прошипел кот, хлестнув по воздуху хвостом. «Меня заклятие держит!» «Хозяйка велела, и пришлось за тобой тащиться!» «Я к тебе теперь привязан до самой смерти и должен вести, куда приказали!» Я нахмурилась еще сильнее. «Проводник, ненавидящий меня всеми фибрами души, мне не нужен, особенно озлобленный на весь мир демон. Но убить его я действительно не могу, не приучена, как сказала Айна». «А что с ним теперь делать, Пума не приложу». «Отпусти меня, дура!» Устав стоять, как истукан, взвыл Шерри. «Кто бы прибил по дороге, чтоб мне больше не мучиться? Кто б спас от такой хозяйки, как ты? Век бы в услужении у него остался». Я недобро прищурилась. «Знаешь что, друг любезный, я тебя не ждала и просить о такой компании Айну не собиралась». Терпеть тебя рядом я тоже не намерена, а уж истерики твои выслушивать тем более. Так что пошел бы ты лесом, и чтоб больше на глаза мне не попадался». У Шери округлились глаза. Вали отсюда, понял?» Не выдержала я и махнула рукой. И кот, как будто только ждал разрешения, взвизгнул, подпрыгнул, завертелся на месте, словно заводной волчок. Затем внезапно прыснул, взвыл, как ненормальный, и умчался так быстро, что только я его и видела. «Помощничек, блин!» Покачав головой и с облегчением убедившись, что отделалась от сложного попутчика, я потянулась за мешком и начала собираться. Примерно к полудню злиться на Барсика я перестала. Куда-то постепенно ушла досада, медленно, но неуклонно растворилась в дорожной пыли обида, и уже к вечеру мне стало понятно, что я в очередной раз нелепо ошиблась. Прокручивая раз за разом в памяти это суматошное утро – А чем еще заняться, когда дорога сама ложится под ноги, а поговорить не с кем? Вспоминая Айну, размышляя на тему барсиков, в конце концов я пришла к выводу, что погорячилась. Да и сами посудите, Шерри когда-то призвали в этот мир из, не знаю откуда, какой-то ведьме, возможно, не Айне, а ее далекой предшественнице, и в обмен на даруемые им возможности но при этом сделали так, чтобы вырванный из привычного окружения демон не мог и слова поперек вставить. Айна как-то обмолвилась, что он не мог причинить вред хозяйке, по крайней мере, до тех пор, пока она сильнее. И еще сказала, что чем дольше живет Шейри, тем опаснее он становится. И вот жил себе Барсик, жил, горя не знал, и тут появилась я со своими проблемами. А Айна почему-то вдруг вспыхнула ко мне такой сильной любовью, что безвозмездно отдала своего верного раба. «Ведь Шери для ведьмы как раб!» По слову хозяйки, он сделает даже то, чего сам не хочет. Вон, как я его припечатала сегодня. Велела стоять и молчать. Он и стоял, как оловянный солдатик. Разрешила сбежать, его будто ветром сдула. Нехилая власть у ведьмы над призванными бесенятами. Неудивительно, что Барсик так взвился, когда у него сменилась хозяйка. К тому же, когда эта самая хозяйка знать не знала, какой он умный и замечательный, да еще и разбираться не стала, просто позвала как какого-то паршивого кота и утопала прочь, весьма посредственно попрощавшись с его бывшей хозяйкой. Айна знала, что умирает, и ни словечком не обмолвилась об этом. Попрощалась, обняла напоследок, не рискнув тревожить своими печалями, а я... Я теперь ужасно сожалела, что не успела с ней попрощаться, как положено. Думала, вернусь. Думала, посидим мы еще на заваленке. Решила, что уж тогда-то я с ней по душам поговорю, а не набегу, как получилось. Сойдя с тракта и бросив на первый попавшийся прогали не тяжелый мешок, я опустилась на поваленное бревно и горестно застыла. Заметила ведь, как она на меня смотрела. Видела же, что ее что-то тревожит, но решила, что это подождет. Позволила вытолкать себя вон, не спрашивая о причинах. В конце концов, и перебились бы лицезреть мою хмурую физиономию один лишний денек, Кого вот тайна. Старая тетушка Айна, сделавшая для меня так неожиданно много, она больше ждать не могла. Я прикрыла глаза, а потом, откуда-то знаю, что меня услышат, тихо позвала. «Барсик». Соседние кусты слабо шевельнулись. «Барсик, я знаю, что ты рядом». Потревоженные ветки испуганно замерли, но мне даже оборачиваться было не нужно, чтобы это увидеть. Никуда он теперь от меня не денется. «Подойди, пожалуйста», — еще тише попросила я, по-прежнему не зная, что сейчас буду делать. «Я прошу тебя, Шерри, подойди». Не знаю, что уж тут сыграло большую роль, моя просьба или напутствие Айны, но Барсик действительно вскоре вышел на свет». Весь взъерошенный, почему-то мокрый, с хвоста, будто ненароком оступился и искупался в какой-то грязной канаве. Однако глаза у него горели еще ярче, чем утром, а поселившаяся в них злоба за этот день переросла в самую настоящую ненависть. Я сидела и смотрела на всклокоченного кота, совершенно не представляя, что с ним делать. Он злился на меня. Нет, он меня искренне ненавидел. Возможно, за мое поведение с утра за то, что не пожелала понять его и услышать, за то, что его отдали мне, как бессловесного раба, тогда как он был живым, разумным и, наверное, очень несчастным. «Прости», — уронила я, неотрывно глядя на взбешенного Шерри. «Прости меня, пожалуйста. Я не хотела, чтобы так получилось». Барсик удивленно замер. «Честное слово, прости, и, если хочешь, давай попробуем начать все сначала». Шейри странно шевельнул хвостом. Какое-то время я, затаив дыхание, ждала ответа, потому что совсем не хотела, чтобы он меня ненавидел. Но Барсик молчал, только смотрел все так же пристально, словно изучая и что-то решая для себя. «Барсик», — не выдержала я первое изгустившегося молчания. Кот недовольно фыркнул и, наконец, проворчал. «Мне не нравится это имя. Оно звучит глупо». — Хорошо, тогда придумай другое. — Кто? — Я? — Вот теперь он по-настоящему изумился, но я лишь пожала плечами. — Конечно. Если это тебе не нравится, выбери то, что по душе. Шейри от неожиданности икнул и резко сел, круглив глаза и неверяще уставившись на мое лицо. Кажется, не ждал от меня такой покладистости, но мне действительно нужно было его понимание и действительно была нужна помощь. «Ты разрешаешь мне?» Я слабо улыбнулась, искренне радуясь, что хоть какого-то эффекта добилась. «Конечно, как я могу тебе запретить?» «Но ты же хозяйка». «Ну и что?» Шерри вдруг странно прищурился и наклонил голову. «И ты с ним согласишься? С любым?» «Да. Хоть Люцифером назовись, хоть Бальтазаром, хоть Мурзиком, мне все равно». Кот смерил меня еще одним подозрительным взглядом. э тебе это зачем?» «Хочу знать, как к тебе обращаться, ты ведь все равно со мной пойдешь?» Он тут же насупился. «Мне некуда от тебя деться». «Да и мне, похоже, от тебя не избавиться. Но я не хочу, чтобы ты ненавидел меня только за то, что чье-то решение заставляет тебя быть рядом. Я не люблю принуждения, понимаешь?» «Если ты этого не хочешь, то мне проще отпустить, чем каждый день понимать, что ты скорее удавишься, чем поможешь». «Да не могу я удавиться», — тоскливо прошептал кот, понурив голову. «Я даже шагу без твоего приказа ступить не могу. И уйти от тебя тоже не в силах, заклятие держит не хуже цепей». Я оторопела. «Что значит «не можешь»? Ты что, должен и мне теперь подчиняться?» «Да!» — горестно кивнул Шерри, а потом поднял переднюю лапу и сунул мне под нос. «Вот так! Дура ты набитая! Смотри, что она творила!» Я в ужасе отпрянула. У него лапы оказались стерты до живого мяса. Вместо жестких подушечек там остались только лохмотья содранных мышц. Они до сих пор сочились кровью, а если успевали покрыться сукровичной корочкой, то от бега она тут же срывалась, и лапы заново начинали кровоточить». Причем так, словно он всю дорогу по гвоздям бежал, а не по обычному лесу. «Господи, ты где так поранился?» Полис ушел, как ты приказала!» «Я?» — у меня похолодело в груди. «А потом до меня дошло. Иди ты лесом. Ой, мамочка! Он что, должен выполнять каждый мой приказ буквально?» Велело идти лесом, он и пошел по буеракам и корягам напрямик не огибая, потому что приказ этого не предусматривал, не перепрыгивая, не уклоняясь от встречных веток, просто потому, что было сказано «иди и вали отсюда». Ой-ой-ой, да что же я натворила? Не задумавшись о том, что делаю, я подхватила беднягу на руки и прижала к себе с ужасом, представляя, на что обрекла его, всего лишь выругавшись в сердцах. Боже, да у него там, наверное, все огнем горит. Как же он шел-то за мной, как не упал, впрочем... Упал, и, наверное, не раз, вон как шерсть спуталась, вон какие репьи застряли на пузе, вон сколько грязи собрал на хвосте, как еще не утоп -то в той луже, или это болото было? А если бы я пожелала ему сдохнуть тем утром? А если бы ежика пожелала родить против шерсти? Ой, да за что мне такое наказание? И за что же ему, демоненку, такая глупая хозяйка? Мне стало мучительно стыдно. «Дура! Вот уж прав, Шерри! Я самая настоящая дура! Он же мне сразу про хозяйку сказал, и про Айну, и про то, что я теперь для него тоже... Ужас какой!» «Прости!» — с невыразимым раскаянием прошептала я. «Я не знала, что это так жутко!» Айна мне ничего не сказала, и я не знала. «Прости меня, маленький, прости!» Я прижалась щекой к спутанной шерсти и погладила несчастного кота. «Больно, да?» «Больно!» Странно притих шере. Я действительно полная дура. Могла бы догадаться и язык за зубами держать. Он настороженно покосился, однако на свободу не рвался. Да и куда ему на свободу с такими-то лапами? Там же места живого не осталось, и все из-за меня. Я виновата шмыгнула носом. Давай погляжу, вдруг что-то можно сделать. Вообще-то у тебя есть кое-что, что могло бы помочь. Где? Я вскинулась так резко, что едва не выронила шеи из рук. Кот кивнул на мешок. «Айна, собрала в дорогу. Ей-то она уже без надобности, а мне, может, сгодиться. Перехватив его одной рукой, я поспешно дернула завязки мешка и распустила горловину, пытаясь нашарить внутри что-нибудь, чего не заметила раньше. Правда, быстро поняла, что буду возиться до второго пришествия и, устав бороться с мягким содержимым, просто вывалила барахло прямо на траву. Кот наблюдал за мной с искренним интересом. Я торопливо поворошила одежку, стыдливо спрятала под куртку выделенные Айной панталоны. Срам, какой носить это жуткое белье, когда на носу двадцать первый век. Надо выкинуть, пока меня не застыдили. Отбросила подальше вторую рубаху, вытащила котелок, который поутру на силу очистила. Всякую мелочь нетерпеливо отпихнула ногой. Мыло в глиняном горшочке осторожно поставила подальше, чтобы не разбить. И лишь тогда, наконец, отыскала среди вещей полупрозрачный, похожий на стеклянный флакон, которого прежде не видела и который туда точно не укладывала. Внутри оказалась до половины налита жидкость, густая, тягучая и маслянистая, насыщенного синего цвета, слегка аполисцирующая на свету, но мне понадобилось совсем немного времени, чтобы правильно опознать находку. «Крофиара!» — Шерри скривился. «Но как?» — ошарашенно повернулась я. «Как Айна смогла ее получить? Кровь же впиталась!» «Есть способы!» — уклончиво ответил кот, махнув израненной лапкой перед моим носом, после чего я спохватилась и тут же опомнилась. «Сейчас, погоди, я только не знаю, что с ней делать. То ли пить, то ли мазать!» Он снисходительно фыркнул. «Вообще-то, сперва ее следует развести, но это хвала Айду Айна сделала сама». От тебя требуется лишь воспользоваться. В моем случае просто капнуть на раны, а глотать ее мне пока рано. В больших дозах кровь и ара даже мертвого на ноги поднимет. Я тут же откупорила пузырек с тугой пробкой, с радостью обнаружила на внутренней стороне затычки небольшой выступ, недолго думая воспользовалась им наподобие пипетки и осторожно капнула на каждую лапу с готовностью, подставленную котом. Признаться в чудеса я никогда не верила. Хотелось, конечно, но как-то так сложилось, что возможности не было убедиться в том, что они действительно существуют. И даже попав сюда, я не до конца сознавала, что этот необычный мир полон магии. Однако сегодня, с изумлением глядя за тем, как прямо на глазах, на лапах шери образуется новая кожа, а его раны стремительно исчезают, я неожиданно поняла — «Этот мир действительно необычен, и в нем существует нечто такое, во что я, к своим двадцати пяти годам, почти перестала верить». «Магия!» – зачарованно прошептала я, следя за тем, как быстро поправляется кот. «Магия!» – довольно мурлыкнул Шерри, по очереди оглядывая совершенно невредимые конечности. Она даже сработала, Хотя я всегда считал, что на меня не подействует». «Почему?» Удивилась была я, но тут же вспомнила, кого именно, держу на руках, и спохватилась. елки палки правда? На тебя же вроде магия не действует. Выходит, не вся?» «Выходит, так». Задумчиво согласился кот и спрыгнул на землю, после чего прошелся для верности взад-вперед, потом расплылся в довольной улыбке и, усевшись напротив, выжидательно на меня уставился. «Чего?» Отчего-то забеспокоилась я, осторожно закупоривая драгоценный пузырек. «Береги ее. Кровь я имею в виду. Не вздумай продавать или менять на краюху хлеба». «Да я и не собиралась. Она цены не имеет», — очень серьезно сказал Шерри, следя за тем, как я бережно убираю драгоценный сосуд обратно в мешок. «За один этот пузырек тебя отсыплют столько ларов, золотом, естественно, сколько может поместиться в твою котомку». Я замерла, машинально подсчитывая цену и тихо присвистнула. «Ничего себе!» Айна говорила, что простые крестьяне оперируют деньгами уровнем не выше лата, причем, как правило, серебряного. Золотые латы можно было встретить лишь у зажиточных старост и неплохо зарабатывающих на своем деле кузнецов. На один медный лат можно было купить краюху хлеба. Не самого лучшего, правда, но все равно». На десяток медиков вполне пристойно пообедать в захудалой харчевне где-нибудь на границе Валеона. Простенькое платье без вышивки девушка могла приобрести в соседнем городе всего за 5-8 латов, а если речь шла о каком-нибудь особом случае, типа свадьбы или помолвки, то счет уже шел к Серебряному, реже к одному или двум, в том случае, если она дочка деревенского старосты. В отношении оружия дело было гораздо сложнее. Для небогатых крестьян простенький нож можно было сторговать в пределах одного серебряного лата. Если же речь шла о воине, то за приличный кинжал ему пришлось бы раскошелиться на целую лиру или даже три. Разумеется, серебряную, если, конечно, у воина имелось чувство собственного достоинства. Для знати ножи особым образом украшались и стоили, конечно, на порядок дороже, а очень хорошие ножи, которые даже из отменных вояк далеко не каждый мог себе позволить, доходили по стоимости до десятка серебряных ларов. Мечи, соответственно, стоили еще больше, а уж кони, товар штучный и невероятно дорогой, порой обходились своим владельцам в полсотни ларов». Так что, переводя озвученную котом сумму, можно было с уверенностью сказать, что после продажи пузырька я могла бы в одночасье превратиться в крайне состоятельную особу, потому что сотен пять, семь в мой мешочек наверняка бы вошло, а на эти средства можно безбедно жить где-нибудь в провинции не один год». Правда, их надо было приберечь на самый крайний случай, потому что ценность того подарка, который сделала мне умирающая ведьма, была сопоставима с неожиданно полученным наследством от дядюшки-миллионера. «Не вздумай», — строго повторил Шерри, пристально глядя мне в глаза. Я успокаивающе улыбнулась. «Не волнуйся, я не собираюсь менять это сокровище на возможность пару раз поспать на нормальной постели». «Продавать не стану и трезвонить о крови на каждом углу тоже. Полагаю, воров в валионе предостаточно. А уж любителей поживиться за чужой счет не меньше, чем у меня на родине. И даже если я благополучно ее продам, то слухи разлетятся по округе с такой скоростью, что меня с моими доходами довольно быстро и крайне неделикатно прикопают под каким-нибудь кустом». Кот хмыкнул. «Правильно, понимаешь. У нас тоже хватает бандитов», — заверила я его. Из сериалов про ментов и всяких передач про тайны следствия. Так что знаю, чем заканчиваются счастливые истории о внезапно разбогатевших дурочках. Уму-разуму меня на этот счет учить не надо. — А на другой счет? — хитро прищурился Шерри. — Ну, попробуй. — также хитро улыбнулась я. Кот на мгновение задумался, а потом резко посерьезнел. — Зачем ты потратила на меня кровь? — Как зачем? — изумилась я. «Тебе нужна была помощь?» «Ты не поняла. Я спросил, зачем ты потратила целых четыре капли сокровища, стоимость которого в десятки раз превышает в глазах местных бандюков цену твоей собственной жизни лишь на то, чтобы избавить меня от неудобства. Мне что, надо было оставить тебя мучиться?» «Кое-кто так и делал. Мне все равно, кто и как раньше делал. Нахмурилась я, а потом четко по слогам добавила, чтобы Шерри успел зарубить себе это на носу. Но подлянки я творить не приучена. И не приучена оставлять без помощи существо, которое к тому же пострадало по моей вине. Кот странно приподнял брови. «Хочешь сказать, что сделала это только потому, что почувствовала себя виноватой?» «Я сделала это потому, что так было правильно». «Раз уж ты от меня зависишь, хотя никто из нас этого не хотел, раз уж у меня была возможность тебе помочь, так я и поступила так, как поступила бы с любым человеком, оказавшимся на твоем месте. Тем более я все-таки надеюсь, что ты меня простишь и больше не станешь обливать презрением. Это, знаешь ли, неприятно». Шерри кашлянул. «Что?» — тут же заподозрила неладная я. «Ты все еще злишься?» «Просто не понимаю». «Ты могла бы ничего не делать!» Я нахмурилась. «Хватит, а? Знаю, что ты мне не доверяешь, но поверь хотя бы в то, что я не привыкла, чтобы кто-то от меня зависел. Для меня это ненормально, неправильно, нечестно, в конце концов. Если бы я могла, я бы тебя отпустила!» Он тихо вздохнул. «Я не могу далеко от тебя отойти!» «Время от времени я должен забирать у тебя немного дэри, чтобы жить, а это, возможно, только с полноценной хозяйкой». «Вот зачем ты пришел ночью». «Это плата», — грустно кивнул Шери. «Такая же плата для ведьмы за мои способности, как и та, которую плачу я, подчиняясь ей во всех ее желаниях». «По-другому не бывает. Все Шери, оказавшись здесь, кому-то подчиняются. Таковы законы природы». Зачем же вы тогда соглашаетесь сюда приходить? А ты была когда-нибудь в тени? Существовала когда-нибудь в виде бесформенного нечто, которое испытывает лишь одно чувство — глухую тоску? И острое сожаление по миру, в который больше никогда не вернешься? Ты слышала хоть раз, как стонут в тишине вечно умирающие тени? Ты видела, как рушатся звезды и прилетевший от них ветер рвет непрочные полотна чьих-то тел, чтобы затем унести их прочь. Из пустоты не бывает выхода, хозяйка. Оттуда невозможно выбраться. Если ты умер и тебя не забрал к себе ни Алар, ни Айт, твоя душа навечно остается в этом сером мареве до тех пор, пока кто-нибудь ее не позовет, и вот тогда... Ты вдруг слышишь голос своего прежнего мира. Тогда ты снова чувствуешь, как пахнет трава по утру, Снова начинаешь видеть солнце. И именно тогда вспоминаешь, что тоже когда-то был живым. Кот поднял голову и тоскливо на меня посмотрел. Когда приходит это понимание, и ты ощущаешь разницу между светом настоящей жизни и собственным жалким существованием удержаться практически невозможно. Любой из нас согласится на что угодно, чтобы хоть один раз коснуться настоящего. В тот момент не думаешь ни о чем. Желание выбраться слишком сильно. И лишь когда договор заключен, а твоя душа навеки остается в искусственно созданном теле, я отвела глаза. «Ты жалеешь, что согласился?» «Нет». Также грустно ответил Шири. «Несмотря ни на что, я бы не хотел вернуться в тень. По той же причине нам нельзя причинить вред хозяевам. После их смерти тень заберет нас снова. На этот раз насовсем, поэтому... Нет, я бы не хотел туда возвращаться. А если я о чем и жалею, то лишь о том, что сколько бы ни прожил, все равно той жизни, которой нас сюда заманивали... «Так и не увижу». Почти не колеблясь, я протянула руки и осторожно взяла его снова, прижав к себе, как маленького ребенка. «Я постараюсь больше не причинять тебе боли и постараюсь не делать того, что тебе неприятно». А «Насчет имени ты не шутила?» «Нет, конечно». «Тогда...» Кот почти человеческим жестом прикусил губу. Тогда я хотел бы выбрать, и хотел бы, чтобы ты называла меня э -э, Линкхард. — Хорошо, — покорно согласилась я, почувствовав, как он радостно вздрогнул. — Хотя и длинно. — А сокращать долина можно? Шерри ненадолго задумался, но потом важно кивнул. — Можно, но только тебе. — Отлично, — выдохнула я с неимоверным облегчением, ласково взъерошив пропылившуюся шерсть. Я рада, что мы нашли общий язык. Надеюсь, теперь мы станем понимать друг друга лучше. Лин негромко заурчал и, умиротворенно зажмурившись, осторожно положил голову на мое плечо. «Если ты не забудешь о своем обещании и начнешь следить за тем, что говоришь...» «Я постараюсь», — клятвенно заверила я кота, машинально поглаживая его по спинке и с удивлением услышала в ответ благодарное мурлыканье. А потом улыбнулась сама и, наконец, поверила в то, что у нас с ним все действительно получится».